Глава 47. Лайфхак. Если вы устали и сильно хотите спать, а у вас дома очень шумные дети, скажите им разбудить вас через 30 минут, чтобы все вместе начали уборку дома. Они сделают буквально все, только бы не разбудить вас. Анекдот из интернета. Я выезжала работать к Дамиану и брала с собой далеко не все вещи, а потому в шкафу. Остались висеть мои старые джинсы, майки и кофты. Виолетта немного ниже и худее меня. Тонула практически во всех, кроме одной единственной пары. Синие джинсы и голубая майка. Они тоже были ей немного великоваты. Но как клоун в этом наряде она не выглядела. Я надела первую попавшуюся под руку одежду. Черные джинсы и коричневую кофту с длинным рукавом. Затем вздохнула и с тяжелым сердцем полезла в заначку. Она была сделана в углу письменного стола в зале, на всякий пожарный. Вообще-то изначально я усиленно копила на отдых за границей, где-нибудь в Западной Европе. Но работа у Домиана спутала мне все планы. Еще тогда я разрывалась между желанием взять все деньги с собой или оставить их здесь. И то, и другое было опасно. И я плюнула, не стала демонстрировать Домиану свои денежные сбережения. И вот теперь они пригодились». Я взяла несколько бумажек под изумленным взглядом Виолетты. «Деньги», — объяснила я. «Есть и монеты, но они не такие дорогие, как ты привыкла». «Как можно расплачиваться бумагой?» — недоуменно спросила Виолетта. «Легко», — пожала плечами я. «Посмотришь, как я рассчитываюсь, и сама научишься». «Ладно, пошли». За окном стояла ранняя осень. Было еще достаточно тепло, чтобы гулять без верхней одежды. А потому мы с Виолеттой вышли в том, что на нас было. Вездесущие бабки на лавочке смотрели на нас с подозрением. Но кто-то узнал меня. Пришлось громко здороваться и фальшиво улыбаться. Ну, конечно, все хорошо. Что ж у меня может быть плохого? В отпуск приехала, да. Когда уеду? Ой, скоро, наверное. Подруга, да. Приехала ко мне в гости. Вот гулять идем. Город наш ей покажу. Все расскажу. Да, спасибо, все будет отлично. Да, конечно. Ну, мы пошли. До свидания. Вырвались с допросом и с Виолеттой минут через пять. Какой ужас! пробормотала она шарашенно, когда мы отошли на значительное расстояние. У них же нет никакого понимания, что есть стороны жизни, в которые воспитанному человеку. Лучше не лезть. Это что за подробный расспрос всего и обо всем? Как будто они твои родственницы. И умеют право тебя учить. Никакого знания этикета. Расслабься, ухмыльнувшись, посоветовал привычный я. Здесь ко многому относятся проще. И к такому поведению пожилых людей, которым просто скучно, тоже. Поэтому лучше не заморачивайся. Так где там продуктовый магазин? Пошли, еды купим на... Нет, не обед. Уже ужин. Виолетта со вздохами последовала за мной. Ближайший крупный гипермаркет работавший круглосуточно, располагался в соседнем доме. Там всегда можно было купить и еду, и напитки, и бытовую химию. Да те же столи и табуретки, тоже без проблем. Заплатил? И хочешь на себе – тащи, хочешь – грузчиков вызывай. Главное – деньги трать. Мы с Виолеттой долго ходили вдоль рядов. Я жалела, что с нами не Тарсана, и думала, что из каких ингредиентов приготовить. Виолетта просто с интересом осматривалась. Она, никогда не появлявшаяся нигде, кроме гостиных аристократов, сейчас пребывала в легком шоке. Как оказалось, прежде чем что-то съесть, это что-то надо не только приготовить, но и найти, выбрать, а затем и купить. Что и в каких объемах, уже совсем другой вопрос. Меня, проведенное на земле время, приучило готовить, если не изыскить то нечто относительно съедобное. Арсен, конечно, мою стряпню есть не стал бы, еще и покривлялся бы. А вот у нас с Виолеттой. Не было выбора. Впрочем, мы могли купить разные готовые блюда, которые тоже здесь продавались в большом количестве. Я задумчиво посмотрела на Виолетту. Она поймала мой взгляд. «Что? Ты так смотришь, как будто пора могилку себе присматривать». Нервно пошутила она. «Ты чем хочешь отравиться?» – сострила я в ответ. «Моей стряпнёй или тем, что приготовили работники магазина?» А варианты остаться в живых после еды точно нет? «Ну?» – нерешительно протянул я. «Этого я тебе обещать никак не могу. Нет, если хочешь, пойдем поужинаем в местном кафе. Там готовят довольно сносно, но продукты дома все равно нужны. Пусть и сухие завтраки в небольшом количестве. В любой момент могут пригодиться». «А ты сама что ела, пока жила здесь?» – поинтересовалась Виолетта. «То, что готовила у себя на кухне» честно ответила я, деньги экономила. «Боги, куда я попала?» – прочитала я в глазах у Виолетты. «Аристократка сама себе готовит каждый день и при этом экономит деньги, бумажные». «Давай все же поедим там, где готовят профессиональные повара», – попросила она. Я пожал плечами. «Да как скажете. Сегодня можем и в кафе поесть, ради разнообразия» пока Виолетта не привыкнет к чужой для нее земной обстановке. А завтра, если Дамиан со Стивеном здесь не появится, будем покупать продукты для готовки. Денег на постоянные визиты в кафе, даже в течение недели, у меня точно не хватит. Я все же положила в магазинную корзинку продукты из тех, что могли храниться месяцами, оплатила все это на кассе. И мы с Виолеттой вместе с белым полным пакетом отправились в кафе неподалеку, ужинать.